Сибирские бани Бани, бани, двери, хлоп, Бабы прыгают в сугроб Прямо с пыл, прямо с жару, Ну и ну, слабовато ренуару До да таких сибирских ню. Что, Мадонны, эти плечи, эти спины на павал, будто доменною печью запрокинутый металл. Задыхаясь от разбега, здесь на ты, на ты, на ты чистота огня и снега, чистотою наготы. День морозный, чистый, парный. Мы стоим, Четыре парня в полушубках Кровь с огнем, Как их шуткой шуганем. Ой, испугу, ой, в избушку, Как из пушки во весь дух. Ух, одна в дверях задержится, За приступочку подержится, И в соседа, Со смешком кинет кругленьким санешком.